Глава двадцать вторая. Напряжённое молчание сменилось нервным смешком. Аверин вытирал руку салфеткой и кривил губы. «Вы серьёзно решили, что коньяк отравлен? То есть убийца вызвал меня сюда именно с целью убить?» Жанна не ответила, лишь виновато посмотрела на Марка. Да, она ни в чём не была уверена. Однако что-то внутри её знало, что она права. Отец. Жанна Викторовна уже не раз демонстрировала свои способности в распутывании разных загадок. Я бы не стал исключать такую вероятность. Бред. Краем глаза Жанна заметила, как Лаврушин отодвинул от себя рюмку. «Да уж», — вздохнул он, — «бережёного Бог бережёт». «С таким же успехом можно отравить и кофе», — Аверин кивнул на чашку перед Жанной. «Или что-то ещё». Жанна, которая ещё не успела сделать ни глотка посмотрела на него и вздохнула. «Простите, я не хотела никого напугать. Но, право же, я не хочу стать свидетелем чьей-то смерти». Она бы могла добавить, что видела, как на её глазах умирали люди, но не стала. «Пожалуй, мне надо идти. Советую рассказать обо всём капитану Уборину. Возможно, я ошибаюсь, но рисковать не стоит». Она встала и пошла на террасу. Умом Жанна понимала, что в их глазах, возможно, выглядела параноиком или ещё хуже. Но она надеялась, что здравый смысл восторжествует, и они хотя бы прислушаются. В конце концов, каждому живому существу присущ инстинкт самосохранения. Ей же предстоял ещё один неприятный разговор. Возле столика мадам Николь стояла официантка, принимая заказ. Жанна посмотрела в угол, где ранее сидела Наталья с Антоном. Сейчас Антона не было, Жанна приблизилась. «Привет, не помешаю?» Наталья сделала приглашающий жест рукой. «Падай. Чего ты от своих мужчин сбежала? Ладно, не смотри так. Это я от нервов». «По какому поводу психуешь?» «Да всё Антон покоя не даёт. Мечтает, как мы с ним будем вместе на европейских линиях работать». «Антон? Он же не выездной». «С чего бы?» «Ну, он сам говорил». Ей тут же вспомнился рейс в Самару, и как Антон рассказывал, что из-за каких-то нарушений ему закрыли въезд в зону Шенгена. «Потому, мол, приходится работать только на внутренних рейсах». Наталья выслушала и пожала плечами. «Впервые слышу. Никогда не рассказывал про этот факт своей биографии. Хотя, знаешь, он болтлив, иногда без меры. Хвостун каких мало. Потому и любит, наверное, баб постарше. Молодым столько лапши не навешаешь. Зато с ним не соскучишься. Мешанешь, как упрётся футбол. Слово не вытянешь. А с Антоном сплошные хохмы. Соседи на Козлова, наверное, нас проклинают». «Мы как начнём хохотать?» «Не поняла. На Козлова?» Жанна спрятала руки под стол, так сильно они задрожали. «Да, квартира у него на улице Козлова. Ты чего? Бледная такая?» «Да, просто устала. День, сама видишь, какой!» «А где Антон, кстати?» «Вышел, скоро вернётся». «Ясно». Жанна украдкой посмотрела на мадам Николь, которая наконец-то отпустила официантку. «Прости, мне надо отойти». Мадам Николь увидела её и расплылась в улыбке. «Посидите со мной, дорогая. Мне так не хватает общения». «Понимаю». Жанна присела за столик. «Вы отважная женщина. Путешествовать одной в чужой стране. Разве для этого нужна храбрость? Бросьте. Нужна решимость и вера в себя». «Но ведь надо как-то организовывать, где жить, бронировать отели и всё такое. Я вот предпочитаю всё планировать заранее». «Вы этот отель на каком сайте смотрели?» «На сайте?» Мадам Николь удивлённо округлила перламутровые губы. «Нет, я просто проезжала мимо, увидела рекламу и свернула. Даже не ожидала, что тут такой прелестный загородный отель. Чудеса, что вам повезло со свободным номером. Мне вот администратор сказал, что все номера бронируются за месяцы. У них популярное место. И тут в сезон просто так номер не снимешь». о Мадам Николь снова вытянула губки. «Знаете, я вообще-то очень везучая. Знаете, сколько раз я выигрывала в лотерею?» Мимо прошёл Лаврушин и сбежал по ступенькам, торопясь куда-то. «Господин пилот!» — замахала ему вслед мадам Николь и сорвалась следом. Лаврушин остановился. Мадам Николь ухватила его цепкой лапкой за рукав и защебетала что-то. То, как резво она сбежала от безобидных вопросов про бронирование номера, заставляло задуматься. Экран телефона мадам, оставленный на столе, засветился. Над дрожащим значком телефонной трубки тянулись цифры номера. И цифры эти были Жанне хорошо знакомы. Чувство беспомощности и глухоты накатило горной лавиной. Наверное, так чувствуют себя люди, погребённые снежным завалом. Телефон умолк, и она с трудом разжала стиснутые пальцы. Мадам Николя уже держала Лаврушина под ручку и, кажется, старалась увлечь за собой, сюда, за стол. Жанна взяла телефон, нашла список последних звонков и с трудом удержалась, чтобы не скрипнуть зубами. Пальцы её отстучали сообщения. Ещё одно движение, и оно улетело адресату. «Нет, так не годится. Он же может перезвонить, и мадам скажет, что никаких сообщений не отправляла». Жанна вытащила свой телефон. Модели были похожи. Она положила его на стол рядом с тарелкой. «Пусть старушка решит, что она просто перепутала и схватила не свой гаджет». Ведь так бывает. На улицу она вышла со стороны главного входа, чтобы не проходить мимо Лаврушина с мадам Николь. Марка и его отца в ресторане уже не было. Видимо, решили не рисковать и ушли в номер. Бежала она прямиком через лес. И уже по дороге поняла, что всё надо было делать не так. Но отчёт времени пошёл. Отступить, снова оказаться в ситуации, где она ничего не сможет контролировать. Лучше умереть, чем каждый раз снова и снова тонуть, кошмарных воспоминаниях. Она ждала, сжимая в руках телефон мадам Николь. Таинственный абонент не перезвонил. Видимо, сообщения оказалось достаточно. Шаги послышались совсем не оттуда, откуда она ждала. Он пришёл не от лодочной станции и не со стороны леса, а со стороны озера, как если бы гулял по его берегу. Через щели в шалаше мелькнул силуэт, двинулся вокруг и наконец заслонил вход. Привет, сказал он. «Что ты тут делаешь?» Жанна вздрогнула, хотя ожидала увидеть именно его, но до последнего надеялась, что ошиблась. «А ты?» Она потрясла в воздухе телефоном мадам Николь. Отправляя с него сообщение о срочной встрече в шалаше на берегу, она всё же надеялась, что ошиблась насчёт Антона. Что бы она делала, если бы вместо Антона пришёл кто-то другой, она представляла смутно. Конечно, это было рискованно, но желание узнать, увидеть его лицо, настоящее лицо, пересилила все соображения безопасности. «Я не понимаю». Она бросила телефон на стол. «Зачем? Что я тебе такого сделала? Мы с тобой даже не были раньше знакомы». «Были». Антон сел на лавку напротив. «Не лично». «Таня тебе про меня не рассказывала, конечно. Знаю, что нет. Она бы и не стала». Жанна опустила голову. Когда судьба свела её с Таней, та снимала квартиру недалеко от метро «Звёздная» и вскоре предложила переехать к ней, сказав, что рассталась с парнем, что между ними всё кончено, а платить на двоих всё же дешевле. Неужели этим парнем был он? «Да», — ответил он на незаданный вопрос. «Мы жили на Козлова по соседству. Она старше, я ещё школьник. Влюбился, конечно, как последний дурак. А кто бы не влюбился. Правда, она меня всерьёз не воспринимала, но именно мой отец подсказал ей, как поступить в стюардессы». Она всегда мечтала путешествовать, неумела и не хотела сидеть дома. Я стал реже её видеть, злился на отца, считал, что он отобрал у меня Таню. После школы настоял, чтобы помог поступить в школу бортпроводников. Отец побурчал, но смирился. Я добивался несколько лет, чтобы она просто заметила меня. Она заметила. Потом мы стали всё чаще летать одним рейсом, ну а потом она согласилась на свидание. У нас всё было хорошо. Всё. «Потом появилась ты». «Ты путаешь», — Жанна качнула головой. «Вы уже не были вместе». «Это была глупая ссора, ерундовская. Я бы вернул её, но ты заняла моё место». «Не знаю, что ты себе вообразил, но мы просто снимали квартиру на двоих, и никто не мешал тебе помириться с Таней. Она не хотела меня видеть». «И ты решил, что из-за меня?» «У Тани была вечная потребность опекать сирых». Она и меня-то не любила, лишь жалела. Мне было пофиг. А тут нарисовалась ты, бедная овечка с испуганными глазами. Я видел, как она квохчет над тобой». Жанне хотелось зажать уши руками, не слышать неверные лживые слова. Но Антона было не остановить. Он сыпал обидами, упрёками, выливал на неё потоки давней заскорузлой обиды. «А потом?» «Потом она умерла. Из-за тебя». Жанна вскинула голову и с ужасом уставилась на него. «Да, ты виновата. Если бы я был в том рейсе, я бы не допустил, чтобы она погибла. Я лучше убил бы этого придурка, но она бы осталась жива». «Это был несчастный случай», — пробормотала Жанна. Антон сказал то же самое, что она твердила себе все эти годы. Если бы тогда вместо Тани она бросилась на перехват неадекватного пассажира, Таня бы не погибла. Воцарилось молчание. Потом она подняла голову. «Зачем всё это? Рисунки, угрозы? Чего ты добивался?» «Просто так». Антон улыбнулся, но не своей обычной насмешливой улыбкой, а хищным оскалом. «Нет, не просто. Хотел превратить твою жизнь в ад, такой же, как у меня. Не было дня и ночи, чтобы я не вспоминал её. Знаешь, каково это — жить с такой болью в сердце?» Она знала. Эта боль терзала и её тоже. Но толку объяснять ему это? Не поверит. Он же... псих. Она вскинула на него глаза. Антон смотрел на неё со странным спокойствием. Словно уже всё решил. Чего ты добивался? Я не понимаю. Чего? Я ведь ушёл из авиации после этого. Мотался по заграницам, пытался как-то прийти в себя. Во шрамах сидел. А потом узнал, что ты снова летаешь. Я-то думал, тебя выкинули на помойку, а нет. Жанна крепко зажмурилась, чтобы хоть на минуту избавиться от гула в ушах. Кровь стучала в виски, как при взлёте. На сеансы колонии Илоне Юрьевне она попала по рекомендации кого-то из школы стюардесс. Точно. Когда она решила вернуться, то поняла, что не может заставить себя сесть в самолёт без дрожи в коленях. Старший инструктор, который она пожаловалась на якобы бессонницу, дала контакт психолога, к которому, как она сказала, бегали все девочки. «И мальчики, значит, тоже». Так же совпало, что Илона Юрьевна, Антон и Таня жили в одном доме. «Ты тоже ходил к Илоне на консультации?» Сначала Антон решил солгать, она поняла это по его усмешке. Но потом, видно, что то решив для себя, кивнул. «Да, ходил. Потому что Таня ходила. Я всё делал, как она. У Тани тоже было полно тараканов. Он постучал пальцем по лбу. Но Илона хорошо с ними управлялась. Таня её и разрекламировала среди стюрок. Многие из них стали к Илоне ходить. После того, как... Как Таня не стало я год не помню, как провёл, в дурмане каком-то. Потом Илону встретил. Она меня зазвала к себе, расспросила, предложила поработать. Сказала, что в таком состоянии мне недолго осталось. Мне было пофиг. А потом я увидел тебя. Ты была в форме, видно только из рейса, и ты шла к элоне В тот день я сломал себе руку, он потряс кистью, саданул по стенке. Но боль физическая — ничто по сравнению с болью души. Это так несправедливо. Ее нет, а ты летаешь». «Илона? Она рассказывала тебе про меня?» Охрипшим враз голосом спросила она. «Представь, Илона совсем не в моем вкусе, да и старовато, но и у нее сработал тот же материнский инстинкт — спасти погибающего. Она наверняка не хотела нарушать эту свою врачебную этику, но если задавать правильные вопросы, можно узнать многое». Отец помог вернуться в авиацию. И вот, наконец, мы встретились. Мне пришлось долго приглядываться, изучить тебя, понять твои страхи. Главное, я знал, но этого было мало. Ты болен. Ты реально болен. Зачем ты убил Илону Юрьевну? Антон сморщился, словно раскусил что-то кислое. Меньше надо по карманам лазить. Илонка нашла у меня рисунки, те с самолётом. Ты же ей рассказала, да? Она кричала, ты бы видела как. Что я свихнулся, что мне надо лечиться. она меня кричать нельзя. Ясно? Я не сдержался, ударил. Она отрубилась. Потом посмотрел расписание её сеансов, увидел, что тебе сегодня назначено. Представил, как будет прикольно, если менты застанут тебя прямо у трупа. Это было спонтанное решение сымитировать суицид. Я перерезал ей вены, подержал немного, чтобы не дёргалась. Написал на рисунке с самолётом послание. Тебе. «Надеюсь, ты оценила?» «О, я бы дорого дал, чтобы увидеть твое лицо в этот момент!» Антон засмеялся и вытер слезу в уголке глаза. Обыденность его речи вводила в ступор. Вот стоит перед ней человек, коллега, с которым налеты на часы и километры, который помогал ей в разных непростых ситуациях, с которым она иногда делилась переживаниями и который поддерживал и сочувствовал, а на деле планировал и прикидывал, как превратить ее жизнь в ад. И превратил в конечном итоге. «Да, Антон, я оценила». Не сразу ответила она. «Тебе удалось меня поразить». Она даже нашла силы улыбнуться. Осталось прояснить лишь одно. «Мадам Николь заодно с тобой? Как тебе удалось её уговорить?» Она сама на меня вышла. «Знаешь, есть такие чатики, где люди ищут всякое разное, нестандартное». Она написала мне... «А, впрочем, неважно, это не имеет значения». У неё была своя цель, я лишь немного её скорректировал. «А Клещевников? Тоже твоя работа?» — осенила её. Антон посмотрел непонимающе, и Жанна вспомнила, что никто не знает истинной причины его смерти. Тут она промахнулась. «И что теперь?» «Ничего», — пожал плечами Антон. «Ты всё равно никому не расскажешь. Потому что иначе история с кражей колье станет известна всем. Тебя посадят. Прощай, небо, прощай, красавчик-пилот». Он эхидно рассмеялся. «Жаль, я бы довёл эту историю до конца, не учёл, что ты хитрая и пронырлива, как лиса». «Что ж, это ещё не конец. Зато теперь ты будешь жить и бояться, зная, что я где-то рядом, что я слежу за тобой». Он показал пальцами сначала на свои глаза, потом на её. «Ты не прав», — она поднялась. «Посадят не меня. Ты же убил Илону. Ваши отношения легко будет доказать». Переписка в соцсетях, звонки с соседей, которые что-то довидели, знали. Напрасно ты думаешь, что полиция рада будет списать всё на суицид. Антон тоже поднялся, повёл глазами по сторонам, взял в руки один из пледов, повертел, развернул, мыкнул. «Тебе не говорили, что иногда лучше промолчать?» Жанна попятилась, выскользнула из-за стола, но Антон перегородил ей путь. Она сдёрнула сумку с плеча и с размаху шлёпнула его по голове. Его руки взметнулись, прикрываясь. Жанна метнулась к выходу, но не успела. Плед окутал ей голову, ворсистая ткань облепила лицо, забила нос. Жанна закашлялась, втянула воздух, но плед ещё плотнее прижался к коже, а потом затянулся на шее. Она повалилась на землю. Антон навалился сверху, прижал к земле, шипел сквозь тиснутые зубы. «Сама виновата, сама!» Красные круги заплясали перед глазами. Мелькнуло лицо Камаева. Она ведь так и не сказала ему, что что он ей нужен. Хотя, может, она ему безразлична, потому он и не ответил на её сообщение. Она елозила руками вокруг, сучила ногами, извивалась, но сил уже не осталось. Не осталось и воздуха. Пальцы нащупали на земле что-то твёрдое и плоское, похожее на пластиковую карту. Жанна взмахнула наугад последним всплеском угасающего сознания. Чирк! Сверху раздался злобный вскрик, хватка на горле ослабла, дала ещё немного воздуха, совсем чуть, и Жанна поджала колено к груди, уперлась стопой в то, что нависало над ней, толкнула от себя прочь. На мгновение стало легко. Жанна повертела головой, освобождая стянутую шею, перевернулась на бок, потом на живот и поползла, ничего не видя и не понимая, куда движется. Правую ногу удёрнула назад, потом её всю поволокло по земле. плец полз с лица, но, видно, всё равно ничего не было. Волосы свисали с олба, волочились по земле, собирая по пути хвоинки и прочий мусор. «Не хочешь так, будет по-другому», — шепел Антон, волочая её за собой. Ей удалось перевернуться на спину, и теперь она отчаянно брыкалась, пытаясь ударить его свободной ногой, руками цепляясь за всё, что попадалось на пути. Антон дёрнул её сильно, так что она проскользила полметра, почувствовала под собой деревянную поверхность настила, а потом больно приложилась лопатками, когда Антон дёрнул её вторично. Далее она ехала по песку, и цепляться уже было не за что. Псих упрямо тащил её к воде. Это же проще, чем стягивать горло жертвы и смотреть на её выпученные глаза. Гораздо легче сунуть голову в воду и наблюдать, как выходит пузырями последний воздух из лёгких. Жанна открыла рот в немом крике, но из горла не вырвалось ни звука, только хрипение. Антон отпустил её ногу и нагнулся с намерением схватить за ворот и кинуть воду. Левую скулу перечеркивала красная царапина. «Это же я его!» — пришла в голову вялая мысль. «Я его чем-то царапнула. Значит, он не всесилен, значит, уязвим». Мысли текли медленно, киселем, тогда как вокруг все мелькало. Колыхнулись метелки камышей, блеснула вода, полетели в лицо мокрые песчинки. Ее вздернули в воздух, как котенка за шкирку. Подняли и тут же бросили. Что-то тяжёлое пронеслось над её головой. Она откнулась носом в мокрое и колючее.